Голова. 19. Хорошо. Без паники. Всё пройдёт как надо. Главное не терять головы, сохранять спокойствие, и всё получится. Ни за что не получится, раздаётся у моего уха голос Юзи. Заткнись, огрызаюсь я. Ни за что на свете не получится. Я тебя просто предупреждаю. От тебя не требуется меня предупреждать. От тебя требуется меня подбадривать. Я понижаю голос. Если каждый будет делать то, что должен делать, всё получится. Должно получиться. Я стою у окна на двенадцатом этаже в номере плазы и смотрю на площадь внизу. Жаркий солнечный день. Люди в футболках и шортах занимаются нормальными вещами. Нанимают конные экипажи, чтобы прокатиться вокруг парка, бросают монетки в фонтан. И вот я, облачённая в полотенце, с волосами, уложенными в немыслимую причёску в стиле спящей красавицы, с макияжем в дюим толщиной, разгуливаю в атласных туфельках на самых высоких каблуках, на какие мне только доводилось взбираться в жизни. Ты что сейчас делаешь? Снова раздаётся голос Сьюзи. Смотрю в окно. Это зачем? Не знаю. Я слежу за женщиной, которая сидит на скамейке и прикладывается к бутылке с колой. Ей не вдомек, что за ней наблюдают, чтобы получить небольшую порцию нормальности. Нормальности взрывается с юзи на другом конце провода. Для нормальности немного познаватель бекс. Это нечестно. Если нормальность это планета Земля, догадываешься, где сейчас ты? На Луне? За 50 миллионов световых лет отсюда. Ты в другой галактике и уже давно. Я действительно чувствую себя, как будто немного в другом мире, признаюсь я, оглядывая шикарные апартаменты. Воздух сгустился от напряжённого ожидания и ласка для волос. Куда ни кинь взгляд, повсюду пышные букеты, Корзины с фруктами и шоколадом, бутылки шампанского Valdo. У туалетного столика парикмахер, шейвизажистка болтают одновременно, обрабатывая Эйрин. Фоторепортёр перезаряжает плёнку, его помощник пялится на Мадонну в телевизоре, а горничная убирает очередную партию чашек и стаканов. Всё такое блистательное, такое дорогое, но в то же время Больше всего мне это напоминает подготовку к школьному утреннему спектаклю. Окна занавесят чёрной материей, мы в возбуждении будем толпиться у зеркала, услышим, как входят наши родители, а выглянуть и посмотреть на них нам так и не разрешат. Чем сейчас занята? Снова раздаётся голос Юзи. Так и смотрю в окно. Хватит пялиться. Тебе меньше полутора часов осталось. Сюзи, расслабься. Тут расслабишься. Всё отлично. Всё под контролем. И ты никому не сказала, в миллионный раз твердит Сюзи. Да и никому не сказала. Ясное дело, нет. Настолько я ещё не сдурела. Я потихоньку перебираюсь в угол, где меня никто не сможет услышать. Только Майкл в курсе. и Лорел. И всё. И никто ничего не подозревает. Ничуть. Тут в комнату входит Робин. Ой, привет, Робин. Сьюзи, я с тобой потом поговорю, хорошо? Я откладываю телефон и улыбаюсь Робин. Она облачена в ярко-розовый костюм, на голове наушники, а в руках рация. Итак, Бекки произносит она серьёзным деловитым тоном. Первый этап завершён. Второй этап подходит к концу, но у нас проблема. Серьёзно? Удивляюсь я. А что случилось? Ещё не прибыл никто из родственников Люка. Отец Мачиха, несколько кузенов из списка. Вы сказали, что они с вами разговаривали. Да, но потом они перезвонили. Боюсь, там проблемы с самолётом. Они сказали, что их места оказались заняты. В самом деле, Робинсникает. Это плохо. В первый раз вижу, чтобы на свадьбе в последний момент было столько перестановок. Новая подружка невесты, новый шафер, новый священник. Как будто всё изменилось. Мне очень жаль, произношу я извиняющимся тоном. Я же знаю, сколько в это было вложенных труда. просто вдруг показалось само собой разумеющимся, что нас должен обвенчать именно Майкл, а не кто-нибудь незнакомый. Вот Люку и понадобился новый шафер. Но передумать за 3 недели до свадьбы. Отец Саймон, узнав, что его отстранили, очень огорчился. Он спрашивал, не в его ли причёске причина. Конечно, нет. Он здесь ни при чём, честно. А потом Ваши родители дружно заболевают корью. Ну не странно ли? Я состраиваю горькую гримасу. Что поделаешь? Такое невезение. Из рации раздаётся потрескивание, и Робин отворачивается. Да? Что такое? Нет. Я сказала лучистый жёлтый свет, не голубой. Хорошо, иду. В дверях она оглядывается. Бекки, мне надо идти. С этими новшествами такая лихорадка, что мы не успели обсудить пару мелких деталей. Так что мне пришлось заняться ими самой. Всё в порядке, улыбаюсь я. Полагаюсь на ваше суждение. Спасибо, Робин. Робин уходит, и вскоре раздаётся стук в дверь. Входит Кристина. Она великолепна в своём бледно-золотом платье от Иссей Мияки. В руках у неё бокал шампанского. Как невеста, с улыбкой спрашивает она: "Нервничаешь?" Вообще-то нет. Отчасти это правда. Нет, полностью правда. Я уже за пределами нервозности. Или всё пойдёт по плану, и затея удастся, или же и тогда катастрофа. Я мало что могу изменить. Я только что говорила с Лорел, произносит Кристина, прихлёбывая шампанское. Даже не знала, что она принимает такое участие в свадьбе. Да, бормочу я. Просто она хотела оказать мне одну маленькую услугу. Так я и поняла. Кристина смотрит на меня поверх своего бокала, и я внезапно задумываюсь: а не много ли сказала ей Лорел? Она не говорила, что это за услуга? Небрежно интересуюсь я в общих чертах. Бекке, если у вас это выгорит? Кристина покачивает головой. Если выгорит, вы заслуживаете Нобелевскую премию за дерзость. Она поднимает бокал за вас. И удачи. Спасибо. Привет, Кристина. Мы обе оборачиваемся. К нам приближается Эрин. Она уже в фиолетовом платье подружки, волосы собраны в средневековом стиле, глаза возбуждённо сияют. Разве это убранство в духе спящей красавицы не замечательно? Вы уже видели свадебное платье Бекки? В голове не укладывается, что я, главная подружка невесты. У меня это впервые в жизни. Эрин почти помешалась от такого повышения. Когда я сказала ей, что с Юзи моя лучшая подруга приехать не сможет и попросила занять её место, она буквально расплакалась. Свадебного платья я ещё не видела, говорит Кристина. Я даже не смею. Оно такое красивое. Вы должны взглянуть. Я веду её в роскошную гардеробную, где висит платье Денни. Всё на месте, лаконично замечает Кристина. Хорошее начало. Кристина, посмотрите, это вам не футболки. Это совсем другой уровень. Мне и самой не верится, что это фантастическое творение создал Денни. Кристина, я этого не скажу, но я не очень-то рассчитывала на его платье. Если уж совсем честно, неделю назад я втихамолку примеряла кое-что у Веры Вонк. Но однажды вечером Денни постучался в дверь, молча схватил меня за руку, потянул наверх в свою квартиру, притащил по коридору Настьиш, распахнул дверь в свою комнату, и я онемела. С расстояния оно казалось обычным белым свадебным платьем с облегающим верхом, пышной романтичной юбкой и длинным шлейфом, но когда присмотрешься, тончайшие кружева Складки и сборки Натали, фирменный знак Денни, белые стразы, жемчужины и блёстки по шлейфу, будто кто-то опрокинул на него коробку с леденцами. Я не видела подобного свадебного платья. Это произведение искусства. Что ж, произносит Кристина. Буду говорить откровенно. Когда вы сообщили мне, что наденете творение мистера Ковиц, я несколько встревожилась. Но это, она притрагивается к маленькой бусине, впечатляет. Особенно если шлейф не отвалится, когда вы двинетесь по проходу. Не отвалится, обещаю. Я полчаса расхаживала в нём по квартире, ни единой блёсточки не упало. Ты будешь выглядеть изумительно, мечтательно произносит Эрин, совсем как принцесса. И в этом зале Оформление эффектное, соглашается Кристина. Думаю, ни одна челюсть отвиснет. Я ещё не видела. Робин не хочет, чтобы я туда входила. Ой, тебе надо взглянуть, восклицает Эрин. Хотя бы краешком глаза, до того, как зал наполнится людьми. Не могу. А если меня кто-нибудь заметит? Давай, подбадривает Эрин. Замотайся в шарф. Никто и не узнает, что это ты. Я крадусь вниз по ступенькам в чужой куртке с капюшоном, отворачиваясь от каждого встречного и чувствую себя до смешного гадкой. Мне показывали эскизы дизайнеров, и когда я отворяю двойные двери, то считаю себя подготовленной к тому, что увижу, к чему-то эффектному, к чему-то театральному. Но я словно вошла в другую страну. Серебрины Сверкающий волшебный лес. Ветви смыкаются высоко над головой, из холмиков земли растут цветы. Виноградные лозы, серебряные яблоки на яблоне, паутина, покрытая каплями росы, и вокруг летают настоящие птицы. Гирлянды цветных огней оплетают ветви и не спадают на ряды стульев. Две женщины тщательно сметают пылинки с каждого обитого сиденья. Человек в джинсах прикрепляет кабель к ковру. Другой в комбинезоне проверяет серебряную ветку. Скрипач пробует инструмент, слышатся глухие звуки настраиваемых ударных. Как будто я за кулисами театра в Вест-Энде. Я забираюсь в угол и озираюсь вокруг, стараясь ухватить каждую подробность. Я в жизни не видела ничего подобного и вряд ли увижу когда-нибудь ещё. Внезапно в другом конце зала появляется Робин. Она общается с кем-то по своему передатчику. Я пониже надвигаю капюшон и прежде чем Робин успевает засечь меня, выскальзываю из зала и ныряю в лифт. Когда двери уже готовы закрыться, в лифт заходят две пожилые дамы в тёмных юбках и белых блузках. Вы видели торт, спрашивает одна. 3000 долларов как минимум. А что это за семья? Шерман, сообщает первая дама, Элеонор Шерман. О, так это и есть свадьба Элеонор Шерман. Двери открываются, и они выходят. Блумвот, уточняю я с некоторым опозданием. Я-то думала, что невесту зовут Бекки. Всё равно они не слушают. Я осторожно иду за ними в огромный белый с золотым бальный зал, где мы с люком возглавим танец. С ума сойти. Зал ещё больше, чем мне запомнилось. Ещё больше позолоты и всякого великолепия. Вспыхи света внезапно сменяются мерцающими огоньками, блики играют на лицах официантов, завершающих сервировку. В середине каждого круглого стола Украшение из ниспадающих каскадом белых цветов. Потолок затянут муслином, по которому, словно нити жемчуга, пропущены маленькие волшебные огоньки. Полы натёрты для танцев. На сцене рассаживается ансамбль из десяти человек. Я, как в дурмане, озираюсь вокруг и вижу двух помощников Антуана. Балансируя на стульях, они вставляют последние сахарные тюльпаны в восьмифутовый торт. Атмосфера цветочных ароматов, запаха воска и нетерпения. Извините, я отскакиваю в сторону, а официант пробегает мимо с тележкой. Могу вам чем-нибудь помочь? спрашивает женщина со значком отеля. Я просто осматриваюсь. Осматриваетесь. Её глаза подозрительно сужаются. Да, на случай, если вздумаю выйти замуж, и я удираю прежде, чем она успевает произнести хоть слово. Я уже достаточно увидела. И я не совсем представляю, как попасть обратно в номер. Здесь всё такое большое, что и потеряться недолго. Так что я спускаюсь на первый этаж и, как ни в чём не бывало, направляюсь к лифтам, проходя мимо ниши с диваном, Я останавливаюсь. Знакомая темноволосая голова, знакомая рука, и держит она что-то похожее на джинс-тоником. Люк он оборачивается и тупо смотрит на меня, и только тут я спохватываюсь, что у меня наполовину закрыто лицо. "Это я", шиплю я. "Бекки!" изумляется Люк. "А что ты тут делаешь?" "Я хотела посмотреть на это всё. Разве не потрясающе?" Я оглядываюсь по сторонам, проверяя, не следит ли кто-нибудь за мной, и сажусь рядом. Ты выглядишь великолепно. Люк выглядит более, чем великолепно. Он выглядит величественно в безупречном парадном фраке и на крахмалиной белой рубашке. Тёмные волосы блестят в свете ламп, и я улавливаю знакомый запах лосьона после бритья. Наши взгляды встречаются, и я чувствую Что бы ни произошло сегодня, справлюсь я или нет, мы двое будем вместе, и с нами всё будет хорошо. Знаешь, что нам нельзя друг с другом разговаривать, спрашивает Люкс с лёгкой улыбкой. Это плохая примета. Знаю, соглашаюсь я и отхлёбываю из его бокала. Но никакие суеверия, по-моему, нам уже не страшны. Ты о чём? Да так, ни о чём. Я считаю до пяти. Беру себя в руки и говорю: "Ты в курсе, что твои родители задерживаются?" "Да, мне сказали." Люк хмурится. "Ты с ними не говорила? Не знаешь, когда они доберутся?" "Думаю, скоро. Не волнуйся. Они сказали, что к нашему торжественному проходу успеют." "Чистая правда. В своём роде." "Люк ничего не знает о моих планах. С него хватит и своих проблем." Впервые в жизни я одна берусь за дело. Такое ощущение, что в последние несколько недель я видела совсем другого Люка, более молодого, более ранимого Люка, о котором ничего не известно окружающему миру. После встречи с Элинор некоторое время был очень тихим. Ни буйных эмоциональных вспышек, ни драматических сцен. В каком-то отношении Люк просто снова стал нормальным. Но всё ещё оставался таким отрешённым, таким измождённым. О работе и думать было нечего. Недели две он спал и спал по 14-15 часов в сутки. Как будто эти 10 лет работы на износ всё-таки настигли его. Теперь Лёк постепенно снова становится самим собой. Вновь появляется уверенность в себе, и отсутствующее выражение лица, когда он хочет скрыть от окружающих свои чувства. На прошлой неделе он заходил в свой офис, всё как в былые времена. Внешне всё стало прежним, но не совсем. Я вижу, что кроется за этим. Я вижу, как люк работает, как он мыслит, чего он боится, от чего хочет избавиться в своей жизни. Мы уже 2 года вместе. Мы жили вместе. Мы были удачной парой. Но теперь я чувствую, что узнала его таким, каким не знала раньше. Я всё время возвращаюсь мыслями к разговору с матерью. Лёг, нахмурившись, смотрит в свой стакан. Это всё ещё кажется мне странным. Странным, помолчав, переспрашиваю я: "Почему?" Я никогда не слышала, чтобы она так говорила. Это казалось не настоящим. Люк поднимает глаза. Даже не знаю, верить ли ей. Я наклоняюсь и беру его за руку. Люк, если она не говорила тебе этих слов раньше, это не значит, что они не искренни. Я тержу ему это каждый день с той самой встречи с Элинор. Сколько же можно мусолить? Я хочу, чтобы Люк принял то, что она сказала, и был счастлив. Но он слишком умён для этого. Несколько мгновений Люк молчит, уверенно опять мысленно прокручивает тот разговор. Некоторые вещи, которые она сказала, кажутся правдой, а другие сплошной фальшью. Что именно показалось фальшью? оживлённо спрашиваю я. Так для интереса что она так гордится всем, что я сделал, от основания компании до выбора тебя в жёны. Это не совсем, даже не знаю, лёг мотает головой. Мне казалось это очень даже неплохо, брякаю я, прежде чем успеваю прикусить язык. То есть, по-моему, вполне в её стиле. Но потом она сказала кое-что ещё. Сказала, что с моего рождения не было дня, когда бы она не думала обо мне. Люк смолкает в нерешительности. И то, как она произнесла это, я по-настоящему поверил ей. С самого рождения? огорченно спрашиваю я. На листке, который я вручила Элинор, ничего похожего не было. Я снова забираю у Люка джин с тоником и, погрузившись в раздумья, отпиваю глоток. Похоже, она действительно говорила то, что думала. Собственно, Я это знаю. Главное, она хотела сказать, что любит тебя. Пусть даже это звучало не совсем естественно, но ей было важно, чтобы ты это знал. Полагаю, что так. Лёк смотрит мне в глаза, и всё же я не могу относиться к ней по-прежнему. Нельзя войти в одну и ту же воду дважды. говорю я после непродолжительного молчания. Что ж, может, это и к лучшему, заклинание развеялось. Люк наконец проснулся. Я продвигаюсь ближе и целую его. Пойду облачаться в свою рясу. Ты разве не в этой привиденческой брезентухе будешь? сухмылкает спрашивает Люк. Ну, я собиралась, но раз уж ты её видел, поищу, пожалуй, что-нибудь другое. И я поднимаюсь и останавливаюсь в нерешительности. Послушай, Люк, если тебе сегодня что-нибудь покажется странным, просто держись, как ни в чём не бывало, ладно? Ладно, с удивлением отвечает Люк. Обещаешь? Обещаю, Люк бросает на меня косой взгляд. Бэкки, а мне больше ничего не нужно знать? Нет. Невинным тоном говорю я: "Нет, не думаю. Увидимся."